Как законсервировать гуляшный коммунизм. Опыт члена соцпартии. Дмитрий Окрест. Главным отличием Венгерской народной республики от других социалистических стран было наличие значительных элементов рыночной экономики. Государственные предприятия могли сами открывать свои филиалы и сбывать продукцию. Кооперативы имели устойчивое развитие, а национальная денежная единица была почти полностью конвертируема. Этот период принято называть эпохой гуляшного коммунизма. Весной 1990 года коммунисты решили стать социалистами, но всё равно проиграли парламентские выборы и были вынуждены оказаться на непривычном для них месте в оппозиции. Благодаря критике действий молодых демократий, на выборах 1994 года социалисты вновь пришли к власти в рамках коалиции. Вопреки названию, Венгерская социалистическая партия проводила правую неолиберальную политику. Девальвация национальной валюты, сокращение социальных выплат и приватизация социальной сферы. В итоге на выборах 1998 года они получили меньше голосов поддержки. К середине 2000-х венгерские социалисты окончательно потеряли доверие В 2006 году в прессу попали признания лидера венгерских социалистов и тогдашнего премьер-министра страны Ференца Дюрченя. Мы врали утром, в обед и вечером. Мы только и делали, что врали, врали, врали. Начались антиправительственные демонстрации. Кульминацией стал угнанный советский танк, установленный в честь событий 1956 года в центре столицы. С 2006 года Социалистическая партия стала сдавать позиции и на последних выборах в 2018 году набрала меньше 12%. Начиная с 2010 года, в Венгрии всё сильнее кренится вправо. Приняты законы об иностранных агентах, закрываются независимые СМИ, в конституцию добавили пункты про Бога и брак как союз мужчины и женщины. В детсадах внедряют патриотическое воспитание, а в школах военную подготовку. В 2018 году Европарламент проголосовал за начало штрафной процедуры из-за риска нарушения ценности Евросоюза, когда в стране ввели уголовные наказания за помощь нелегальным мигрантам. Пакет законов назвали «Стоп Сорос». Лицо финансиста, который серьезно вложился в развитие Восточной Европы, в частности в науку и культуру, украшает улицы столицы вместе с портретами других врагов венгерского народа. А Центральный Европейский университет – Дети Щисороса был вынужден переместиться из Венгрии в Австрию. Впрочем, гонения на фон Щисороса заметны не только в Венгрии. В 2015 году он включён в список нежелательных организаций в России. В Польше его называют спонсором антиправительственных движений. Как случилось, что Венгрия так поправила? Почему деятели гуляшного коммунизма пережили крах соцблока, но сдали страну популисту Виктору Орбано? Рассказывает Магда Кушаникович, в прошлом министр труда и член Европарламента. Призрак 56. -го. 1956 год был для меня очень важным. Я жила в 9-м районе, где был эпицентр городских боёв в 1956 году. Советские танки ездили туда-сюда вдоль нашего дома, а солдаты заезжали на рынок, где мы закупались. На ночь мы прятались в подвалы, а каждое утро видели всё новые баррикады. Мне казалось, никто не хотел убивать друг друга, просто так сложилось. Отец, в будущем известный нейробиолог, работал в больнице по соседству, где оперировал раненых, в том числе и повстанцев. Когда танки ушли из Будапешта, мы отправились в больницу и принесли с собой еды, в том числе двум раненым советским солдатам. Отец спросил меня потом: А что ты принесла, Венграм? Никогда не забывай тех, кто защищает то, во что верит. После восстания Папу уволили и интернировали, но на суде никто против него ничего не сказал, даже партийный секретарь больницы. Всё же у нас положение было проще, чем в Советском Союзе во времена ГУЛАГа. Можно было сбежать. Многие стрелявшие в советских солдат так и сделали и уже на другой день были в Австрии. Такие люди, конечно, потом не возвращались. Многие гимназисты боялись, что им влетит за помощь революционерам. В школе мы говорили о восстании совершенно свободно. Классный руководитель, дама старого поколения, посчитала необходимым провести дискуссию. Она рассказала, что видела своими глазами, и попросила учеников высказать своё мнение. Тем не менее, мою маму-учительницу просили ходить в храм подальше от места работы. Так как на неё часто стучали директору по любому поводу. Я хоть и медалистка, но дважды получила отказ на вступительных экзаменах из-за моего отца, так как он лечил и повстанцев, а кроме того, был беспартийным. В результате я считалась недостаточно благонадёжной. Пришлось идти на приём к замминистра по образованию, только тогда я смогла поступить в один региональный вуз. Когда начались перемены, у меня ещё долго были опасения, что оккупация повторится и танки вновь придут на улицы Будапешта, как когда-то в моём детстве. Впрочем, об этом лучше не будем. Самая бархатная революция. У меня вполне завидная карьера. В 1964 году получила диплом учителя средней школы. С 1964 по 1972 год работала в институте литературоведения Венгерской академии наук. Прежде всего была занята в исследовательской группе, занимающейся прессой и цензурой. В 1967 году вступила в партию. В 1969 году стала аспирантом на философском факультете университета. С 1974 года преподавала в вечернем университете а через три года была избрана в руководство Педагогического профсоюза, созданного при поддержке Народного патриотического фронта, руководимого коммунистами. Затем попала в Центральное управление Союза учителей и Общество Венгера Советской Дружбы. Переход от однопартийного режима Венгерской Народной Республики к многопартийной парламентской республике в 1989 году коренным образом отличался от событий в Чехословакии, ГДР и Румынии. Это произошло в результате переговоров лета 1989 года, когда начались изменения внутри правящей Венгерской социалистической рабочей партии. Я всегда сторонилась политики, много лет работала учительницей, но политика меня всё же нашла. Здесь в 9-м районе были отличные университеты. Я работала в партийном комитете, занималась патриотическим воспитанием трудящихся. И вдруг звонок, Меня пригласили в совет профсоюза учителей. В основном приходилось решать трудовые конфликты. Например, ректор решил сократить зарплату уборщицам. Уборщицы шли жаловаться в партию. Я вмешивалась и защищала их права. Вместе с тем, мне приходилось объяснять им, что нужно не забывать интересы университета и идти навстречу ректору. Также я занималась подготовкой политических решений. но не представляла себе, что вскоре профсоюзная работа появится в фокусе европейской политики. В 80-х я курировала все институты высшего образования. И когда в конце десятилетия началась трансформация, то люди много выбоялись, но при этом смотрели на нас с невероятной надеждой. Они верили руководителю, который, как и они, тоже боялся. Раз он взял меня за руку и попросил выйти на балкон, где признался, что опасается за итоги выборов. Я попыталась его обнадежить. Мы старики и не можем перепрыгнуть в высокую стену. Но ведь это и не стыдно. Это нормальная человеческая реакция. Нам всем хочется жить. После президент два раза в месяц приглашал меня к себе, и мы обсуждали его опасения по поводу реакции на реформы. Тогда правительство принимало много жёстких и непопулярных решений, хотя получило вотум доверия как раз за обещание вернуть достижения социализма, типа отсутствия безработицы и преимуществ социального государства. Мне, как министру труда и социальных вопросов, тоже пришлось принимать такие решения. Я часто меняла позиции и в парламенте, и в правительстве. В трудных ситуациях я часто говорила, что не надо стремиться биться до конца. Но однажды я сама изменила этому принципу. Во время моей командировки тогдашний премьер специально поменял время заседания на породней, чтобы я не присутствовала и не смогла возразить по пакету неолиберальных реформ. Большинство проголосовало за пакет, кроме двух министров образования и здравоохранения, которые ушли по собственному желанию. Пакет жёсткой экономии касался не богатых людей, И я в 1995 году в знак протеста как социалист тоже отказался от своего поста. Премьер попросил остаться на какое-то время, потому что не мог так быстро найти другого министра, и оставалось, пока не нашли замену. Найти силы и уйти с поста было нелегко. В Венгрии это редкий случай. Большинство стараются держаться раз и занятых мест. Модные мадьяры Изменились ли профсоюзные деятели и работяги, получив министерские портфели? Безусловно. Я знаю много истинных коммунистов, которые в 90-х перекрасились. При этом они спроецировали свои травмы на политическую систему, при которой выросли. Главный афоризм венгерской политики: надо не только быть честным, но и выглядеть честным. К сожалению, мало кто из наших политиков этому соответствовал. Они не только не были честными, Но я не старались хотя бы выглядеть так. Первую группу венгерских депутатов в Европарламенте просто расцеловывали. Венгры вошли в моду как новые носители демократии, которых так ждали. И вот они наконец-то с нами. Если была какая-то работа, в которой можно было себя показать с лучшей стороны, то её сразу давали депутатам из Центральной Европы. Я была замом от всех новых групп социалистов. Мы провели там 5 лет, хотя депутатов избирают на 4 года. Первый год был пробным для нас. Сегодня правительство Орба намного сделало, чтобы свернуть отношения с ЕС, хотя по-прежнему, несмотря на всю риторику пропаганды, продолжает получать финансирование из Брюсселя. Странно, что Брюссель до сих пор это терпит.